«Это действительно возможно!» — вытаращил глаза Аткинс. «Я запускал во времени подопытных животных, но все они пропадали, поскольку не могли пользоваться приборами. Если мы сами отправимся в путешествие, то всегда сумеем вернуться!» «Вы хотите, чтобы я находился рядом с вами?» «Конечно! Нас должно быть двое!» Одному могут просто не поверить. Соглашайтесь, я обещаю вам невероятные приключения. Аткинс осмотрел корабль. Гленфьюжн модели 2217 смотрелся великолепно. «Предположим», — произнес он, — «корабль приземлится внутри красного карлика». «Не приземлится», — отмахнулся профессор. «А если приземлиться, то в этом и заключается наш риск».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 И начала расширяться новая вселенная. Айза Казимов. Нестабильность. Рассказ читал Владимир Антоний.